При он заметил, что кабина перестала застревать. Что ж, муфта или что другое? А, видимо, все само по себе пришло в норму. Трудно было ошибиться ужаснее. Высоко над головой Тильюна на крыше отеля помещалась контрольная будка. Там в механическом сердце лифта номер 4 плодотворная жизнь небольшого электрического реле подходило к концу. Причиной был небольшой штифт размером с сапожный гвоздик. Штифт был ввинчен в маленький толкатель, управлявший тремя включателями. Первый включал и выключал тормозное устройство, второй управлял мотором подъема и спуска, третий подавал в систему ток. До тех пор, пока все три работали нормально, кабина поднималась и опускалась, послушная кнопкам. Но стоило одному из включателей, а именно тому, что управлял мотором, выйти из строя, и кабина неминуемо упала бы под действием своего веса. Какая комбинация могла получиться только в случае, если бы общая длина штифта и толкателя превысила норму. Уже несколько недель штифт потихоньку вывинчивался из толкателя. Ничтожными шажками в сотую долю миллиметра штифт медленно, но верно вывинчивался из толкателя, все больше удлиняясь и все слабее упираясь во включатель мотора. Из-за этого дефекта лифт ненадежно работал уже неделю. Ремонтники пытались выяснить причину, но не смогли. Едва ли их можно было в этом обвинить. На каждый лифт приходится больше 60 реле, а лифтов в отеле 20. К тому же никто не заметил, что оба предохранительных устройства вышли из строя. В 10 минут 11 в пятницу утром лифт номер 4 держался буквально на волоске. Мистер Дэмпстер из Монреаля появился в отеле в половине одиннадцатого. Питер Магдермот, уведомленный о его прибытии, спустился вниз, чтобы официально его приветствовать. Ни Уоррен тренд ни Элберт Уэллс еще не выходили из своих номеров. От Элберта Уэллса вести вообще не поступало. Финансовый представитель Элберта Уэллса, живой, энергичный мужчина, Походил на видавшего вида, управляющего крупным банком. На замечание Питера о том, что события развиваются с головокружительной быстротой, он ответил, что с мистером уэлсом это почти всегда так. Посыльно проводил приезжего на одиннадцатый этаж. 20 минут спустя мистер Демпстер предстал перед Питером в его кабинете. Он сказал, что уже виделся с мистером Уэллсом и говорил по телефону с мистером Трентом. Встреча, назначенная на 11.30, состоится. Мистер Демпстер производил впечатление человека, привыкшего властвовать. Питер проводил его приемные тренды и представил Кристин. Питер сегодня второй раз встречался с Кристин. Придя в отель, он сразу разыскал ее, и хотя максимум интимности, который можно было позволить в помещении дирекции, заключался в легком прикосновении руки, Эта тайная ласка доставила им радость и ощущение близости. Впервые с тех пор, как он приехал, Монреалец улыбнулся. «О, мисс Фрэнсис, мистер Уэллс говорил мне о вас. Он о вас очень тепло отзывался. По-моему, мистер Уэллс замечательный человек. Я так думал и раньше, а вчера...» Она замолчала. «Да». «Мне очень неловко из-за одной вещи, которая произошла вчера между нами». Мистер Дэмпстер снял очки в тяжелой оправе, протер их и надел. «Если вы имеете в виду ресторанный счет, мисс Фрэнсис, вам нечего смущаться». Мистер Уэллс сказал, я повторяю в точности его слова, что это была одна из самых приятных вещей, какие тогда-либо выпадали на его долю. Он, разумеется, сразу понял, что произошло. От его внимания мало что ускользает». Вошел бухгалтер по кредиту Сэм Якубец. «Прошу прощения», — сказал он, увидев их, и повернулся, чтобы уйти. Питер позвал его назад. «Я пришел, чтобы проверить вслух, который носится в отеле, точно пожар в прериях», — сказал Якубец, что будто бы этот старичок, мистер Уэллс,